Голова, двенадцатая. На синовали продолжалась оживленная беседа. Доминик чувствовал себя героем, поскольку он был почти на четыре года старше Николаса и Вильяму. Они смотрели на него снизу вверх, как на взрослого. Сам же он был удивлен этому, хотя и отчасти польщен. Вильяму, обещавшая стать красавицей со своими светло-рыжими локонами и тонкой кожей, была к тому же очень темпераментной. Своими светлыми красками она отличалась от остальных людей льда. Ей ужасно хотелось произвести впечатление на Доминика. Поэтому она важничала и строила из себя неизвестно что. Раздраженно перебивала всех, вертелась, гримасничала. В Николасе было много Тарии: Раскосые глаза и высокие скулы, пристальный взгляд, спокойная улыбка.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 Однажды я ушиблась, и когда он взялся рукой за мой локоть, все сразу прошло. Почти сразу. Доминик обратил свой сияющий взор к Никласу. Доминик был красивым мальчиком, но слишком уж темноволосым для людей льда. Ведь в жилах его текла южно-французская кровь. «Это правда?» Никлас кивнул. «Я не знаю, как это у меня получается. Просто получается, и все. Это так забавно». «А ты, Доминик?» Вкратчиво произнесла она, «Ты умеешь делать что-нибудь такое?» Доминик задумался. «Да, умею. Не то, что делает Николас, а совсем другое. Подумай о чем-нибудь, Вильяму. Очень настойчиво. И я скажу тебе, о чем ты думаешь. Что? У тебя это получалось?» «Много раз. Попробуй». Вильяму закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Все ее существо от поднятых плеч до стиснутых рук и обстрепанных башмаков превратилось в мысль. Она думала о печенье, засунутом в карман передника. Доминик тоже закрыл глаза. «Оно четырехугольное, светло-коричневое. Его можно есть, оно вкусное. Оно находится в темном месте, но с ним связано какое-то коварство. Ты стащила его?» Вильему кивнула, не глядя на него. Никвас смотрел на обоих во все глаза. «Оно совсем рядом», — продолжал Доминик. «Думаю, что это печенье, лежащее у тебя в кармане». Вильему открыла глаза и шумно выдохнула. «Не такой уж ты премудрый», — сказала она и с благоговением вытащила из кармана печенье. «Подумаешь», — Доминик улыбнулся, хотя это его из-за дело. «А ты-то сама». «О, я!» — сказала Вилиму, взмахнув рукой. «Я умею много. Я могу все, что угодно. Могу ходить по воде, могу заколдовать тебя, сделаться невидимой». «В самом деле?» — она быстро думалась. «Нет, я ничего не умею», — призналась она смущенно. «Пока не умею. Но я знаю, что многое смогу, когда вырасту. Представляете, что мы могли бы натворить все вместе». «Доминик? Никлас?» Она засмеялась. «Нет, я буду называть вас Вас. Так будет экономнее». «Ой, Тристан свалился в бочку с водой!» Сказал Никлас. «Ничего, они просто купают его». «Но они выпустили его из рук. Мы должны...» «А вот и взрослые». «Вот это представление!» Хохотала Вильяму, передразнивая их испуганные крики. Три стана спасли еще до того, как он был опущен в воду, и Лени вместе с Ирмелин пристыженно выслушивала теперь упреки своих родителей. А те трое, что были насиновали, взирали на происходящее с чистой совестью, хотя они и сами были не прочь немного позабавиться. Когда же воцарилось спокойствие, Вилиму сказала, сверкая глазами, «Я хочу стать взрослой». «Я тоже», — сказал Никвос.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 Доминик ничего не сказал. Он думал об отце, и великий страх охватывал его по-детски доверчивое сердце. После обеда Микаэл сидел возле Ари, который рассказывал ему о своей долгой жизни. «Подожди немного, дедушка», — сказал Микаэл. «Ты не возражаешь, если я запишу кое-что? Мне кажется все это таким интересным». Ари был приятно удивлен. Матильда найдет для тебя бумагу, но ты ведь не сможешь записывать все подряд. Я говорю так быстро. Я запишу только самое главное, а потом добавлю все остальное. Я запишу все, что услышал вчера и сегодня. Будет интересно сохранить все это. Замечательная идея. Микаэл пошел в соседнюю комнату, где наткнулся на Андреаса. У того имелось немного грубой бумаги, но и на ней можно было писать.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 Занимая высокий офицерский пост в армии Его Величества Фредерика III, Танкред Паладин был на следующий день отозван в Акерс Хьюз, чтобы разобраться со шведскими пленными, захваченными в пограничных столкновениях между Норвегией и Швецией. Стоя посреди площади, на которой находилась группа пленных, ждущих освобождения, Танкред Паладин беседовал с одним норвежским офицером. «Как получилось, что вы попали в Норвегию, майор Паладин?» Спросил норвежец. «Я приехал в гости к родственникам в поместье Гростенсхольм». «В самом деле?» Норвежец был изумлен. Имя «Паладин» считалось в Дании самым аристократичным, и то, что у него были норвежские родственники, звучало неправдоподобно. Танкред пояснил. «Баронесса Мейден из Гростенсхольма, моя бабушка. Но она урожденная линд из рода людей льда, и я приехал, собственно говоря, к людям льда». Один из шведских пленных, услышав их разговор, подошел поближе. «Извините, вы сказали, Линд из рода Людей Льда?» «Да», — сдержанно ответил Танкред. «Я знал одного Линда из Людей Льда. Это было несколько лет назад в Ливандии. Он был офицером шведской армии». «Это Микаэл», — улыбнулся Танкред. «Да, он сейчас здесь. Я разговаривал с ним вчера». «Неужели?»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 Танкред не освободился так скоро от своих обязанностей в крепости Акерсхюз, а шведский пленный был нетерпелив, ему хотелось как можно скорее попасть домой. Танкред нервничал, и на это были свои причины. В тот день, когда Танкред разговаривал с пленными, Микаэл посетил Гростенсхольм и Элистранд. Ему было так хорошо со всеми, что он съедал все, что ему предлагали.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 Она была самой старшей, ей исполнилось уже 77 лет, и о такой долгой жизни было что рассказать. — Как приятно, что ты все это записываешь, Микаэл! — сказала она. — Моя мать Силия вела дневник, но после ее смерти я была в таком тяжелом состоянии, что растеряла все, так и не прочитав. Просто держала записи в руках и выронила где-то, не заметив этого. Микаэл кивнул. У него тоже такое бывало. «Теперь все это утеряно навсегда», — вздохнул Олив. «Кто-то мог выбросить это. Все это так печально. Поэтому, если ты все запишешь, это будет великое дело». «Мне представляется все это очень интересным», — сказал Микаэл, и в глазах его появился отцвет чего-то нового. «Особенно важными, мне кажется, твои и дедушкины рассказы, ведь вы знали другие, уже умершие, поколения людей льда».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 Но Микаэлу не удалось много написать. К вечеру Аре стало хуже. Радость и переполох последних дней оказались для него чересчур большим испытанием. «Боюсь, что это конец», — печально произнес Брандт. «Неужели ничего нельзя?» — начал было Микаэл. «Ничего. Матьяс сделал все, что было в его силах. Никлас тоже время от времени прикладывал к отцу свои ручонки, но раны его слишком серьезны. Матиас считает просто чудом, что он все еще жив. Мы все думаем, что его поддерживала безнадежная мысль о том, что ты приедешь. У него была потрясающая воля к жизни, и твой приезд был для него волей небес. Спасибо, Господи, что Доминик привез нас сюда. Я подежурю ночью возле деда, дядя Барант.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 Микаэл не хотелось спать. Он сидел и слушал, как часы в прихожей отсчитывают один час за другим. Ари спал или был без сознания, и Микаэл почувствовал зависть. Дед был счастлив, обретя тот мир, которого Микаэлу никогда не удавалось достичь. Удивительная мысль. Откуда она пришла? Он чувствовал теперь лишь неясную печаль, какую-то всепроникающую грусть.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 и старик снова погрузился в забытье с радостной улыбкой на губах. Его любимый внук был рядом с ним после стольких лет отсутствия. И уже в полузабытии Микаэл услышал шум и хруст, сопровождаемый оглушительным треском. Доминик, заснувший в своей комнате, вздрогнул во сне и проснулся. Он тоже слышал это.